Песнь третья. Третий и четвертый день до вечера пятого. Прибытие Телемаха в Пивус. Он находит Нестора, приносящего на берегу моря жертву Посейдону вместе с народом. Нестор по просьбе Телемаха рассказывает о том, что случилось с ним, с Менелаем и некоторыми другими ахейскими вождями после разрушения Трои. Он советует Телемаху посетить Минилая в Лакедимоне. Телемах остается ночевать в доме Нестера. На другой день, по совершении жертвы, обещанной Нестером Афине, Телемах вместе с младшим сыном Нестера Писистратом отправляется в путь. Они ночуют у Диоклеса и на следующий вечер приезжают в Лакедимон. Гейлиос с моря прекрасного встал... И явился на медном своде небес, Чтоб сиять для бессмертных богов И для смертных року подвластных людей На земле плодоносной живущих. Тою порою достигнул корабль Даниелева Града, Пышного пиваса, В жертву народ приносил там на бреге Черных быков по Сейдону, Лазурно-кудрявому богу. Было там девять скамей, на скамьях по пяти сот на каждой люди сидели, и девять быков перед каждую было. Сладкой, и отведав утробы, уже зажигали пред Богом бедра в то время, как в пристань вошли мореходцы. убравшие снасти и якорем шаткой корабль утвердивши, на землю вышли они. Телемах за следуя, так также вышел. К нему, обратясь, богиня Афина сказала, «Сын Одиссеев, теперь уж застенчивым быть ты не должен». Ибо затем мы и в море пустились, Чтоб сведать, в какую землю Отец твой судьбиную, брошен, И что претерпел он. Смело при к коней Обуздателю Нестру, Знать нам должно, Какие в душе у него заключаются мысли. Смело его попроси, Чтоб тебе объявил он всю правду. Лжи он, конечно, не скажет умом, одаренный великим. Но, — отвечал рассудительный сын Одиссеев, богине, как подойти мне? Какое, скажу я, приветствие, ментор? Мало еще в разговорах разумных с людьми я искусен, также не знаю, прилично ли младшим расспрашивать старших. Дочь светлоокая Зевса Афина ему отвечала. Многое сам телемах ты своим угадаешь рассудком. Многое демон откроет тебе благосклонный, не против воли ж бессмертных, я думаю, был ты рожден и воспитан. Кончив, богиня Афина пошла впереди телемаха быстрым шагом, за нею пошел телемах, и поспешно К месту подходят они, где пилейцы, собравшись, сидели. Там с сыновьями и Нестор сидел. Их друзья, учреждая пир, суетились, Вздевали на вертелы, жарили мясо. Все иноземцев увидя, пошли к ним навстречу, И, руки им подавая, просили их сесть дружелюбно с народом. Первый их встретивший, Нестров сын и сестрат благородный, ласково за руки взявший обоих на бреге песчаном, место на мягких разостланных кожах занять пригласил их между отцом престарелым и братом молодым Фросимедом. Сладкой утробы отведать им дав, он вином благовонным кубок наполнил, вина отхлебнул и сказал светлоокой дочери Зевса, эгидо державца, паладе Афине. Странник Ты должен призвать Посейдона, владыку. Вы ныне прибыли к нам на великий праздник его, совершивший здесь, как обычай велит перед ним возлияние с молитвой. Ты и товарищу кубок с напитком божественно чистым дай. Он, я думаю, молится также богам. По велику все мы, люди, имеем в богах благодетельных нужд. Он же моложе тебя и, конечно, ровесник со мною. Вот почему я и кубок тебе наперед предлагаю. Кончив, он передал кубок с вином Афине. Был ей приятен поступок разумного юноши, первый ей предложившего кубок с вином благовонным. И стала голосом громким она призывать Посейдона владыку. Царь Посейдон, земледержец, молюся тебе, не отвергни нас, уповающих здесь, что желание наше исполнишь. Нестору славу с его сыновьями, во-первых, даруй ты, после богатую милость яви, и другим благосклонно здесь отпилийцев великую, ныне приняв гекатомбу, дай нам потом телемаху и мне возвратиться, окончив все, для чего мы приплыли сюда в корабле крутобоком. Так, помолясь, совершила сама возлияние богиня. После ярусных кубок она подала телемаху. В свой помолился черед и возлюбленный сын Одиссеев. Те же, изжарив и свертелов, снявшие хребтовое мясо, роздали части и начали пир многославный. Когда же был удовольствован голод их сладким питьем и едою, речь обратил к посетителям Нестор, герой гиринейской. «Странники, мне уж теперь неприлично не будет спросить вас, кто вы, понеже уж пищей вы насладились довольно, кто же вы, скажите?» Откуда к нам прибыли влажной дорогой? Дело какой какое у вас? Или без дела скитаетесь всюду, Взад и вперед по морям, Как добычники, вольные им часа, Жизнью играя своей беды, Приключая народом? С духом собравшись на то Рассудительный сын Одиссеев, Так, отвечая, сказал, И Афина ему ободрило сердце. Чтоб Нестора мог он спросить об отце, отдаленном, Так же, чтоб в людях о нем утвердилась добрая слава. Сын Нелеев, о Нестор, великая слава Ахеин, Знать ты желаешь, откуда и кто мы, Всю правду скажу я. Мы из Итаки, под склоном лесистом не ее належащий. Прибыли ж к вам не за общим, народным, за собственным делом. Странствую я, чтоб молву об отце вопрошая, Проведать, где Одиссей благородный, В бедах постоянной, с которым ратуя вместе выград, И ли он, говорят, сокрушили. Прочие ж, сколько их ни было, против троян воевавших, Бедственно слышали мы в стране отдаленной погибли все. А его и погибель от нас неприступна, крони он скрыл. Где нашел он конец свой, не знает никто. На земле ли твердый он пал, пересиленный злыми врагами. В зыбях ли море погиб, поглощенный холодной волной амфитриты. Я же колено твои обнимаю. Чтоб ты благосклонно участь отца моего мне открыл, Объявив, что своими видел глазами, Иль что от какого услышал случайно странника, Матерью был он рожден на беды на горе. Ты же меня не щадя и из жалости слов не смягчая, Все, расскажи мне подробно, чему ты был сам очевидец. Если же чем для тебя мой отец Одиссей благородный Словом ли, делом ли Мог быть полезен в те дни Как с тобою втрое он был Где столь много вы бед Претерпели ахейцы Вспомни об этом теперь И поистине все Расскажи мне Так телемаху ответствовал Нестер Герой Гиринейской Сын мой Как сильно напомнил ты мне на пастях в земле той, Встреченных нами ахейцами, твердыми в опыте строгом, Частью, когда в кораблях, предводимые бодрым пелидом, Мы за добычей по темно-туманному морю гонялись, Частью, когда пред крепким прямовым градом С врагами яростно бились. Из наших в то время все лучшие пали, Лег там Аякс бедоносный, там лег Ахиллес, И, советов мудростью равный бессмертным, потрог. И лежит там мой милый сын Антилох, Беспорочный, отважный, и столько же дивной легкостью бега, Сколь был он бесстрашный боец. И немало разных других испытали ему бедствий великих О них же может ли все рассказать Хоть один из людей земнородных? Если бы целые пять лет, Без шесть лет ты мог беспрестанно Вести сбирать о бедах, Приключившихся бодрым ахейцам, Ты бы, всего не узнав, Недоволен, домой возвратился. Девять трудились лет мы, Чтобы их погубить, Вымышляя многие хитрости, Кончить на силу решился крони он. В умных советах никто там не мог наряду быть поставлен с ним. Далеко опереживал всех изобретений многих хитростей царь Одисей, благородный родитель твой, если подлинно сын ты его. С изумлением смотрю на тебя я, с ним и речами ты сходен, но кто бы подумал, что было... Юноше, можно так много с ним сходствовать умною речью. Я ж постоянно, покуда войну мы вели, на советель, в сон мельнародном, всегда заодно говорил с Одиссеем. В мнениях согласны, вместе всегда мы, обдумавшись строго, то лишь одно избирали, что было ахейцем полезней. Но когда, не спровергнувши город прямо, великой мы к кораблям возвратились, Бог разлучил нас. Крони он, бедственный путь по морям, приготовить замысли лохейцам, был не у каждого светил рассудок, не все справедливы были они, потому и постигнула злая судьбина многих, разгневавших дочь светлоокую страшного Бога. Сильную распрю богиня Афина зажгла мешатридов. Оба созвать вознамерец людей на совет безрассудно собрали их не в обычное время, когда уж садилось солнце, а хейцы сошли со вином охмеленные. Те же стали один за другим объяснять им причину собрания. Требовал царь Минилай, чтоб аргивские мужи в обратный путь по широкому морю хребту устремились немедля. То Агамемнон отвергнул, А еще удержать он мыслил за тем, чтоб они, совершив гекотомбу святую, гнев примирили ужасной богини. Младенец, еще он, видно, не знал, что уж быть не могло примирение с нею. Вечные боги, не скоро в своих изменяются мыслях. Так, обращая друг к другу обидные речи, Там оба брата стояли. Собрание светлообутых Ахеян воплем наполнилось яростным, Надво разрознившись мнение. Всю ту мы ночь провели в неприязненных друг против друга мыслях. Уж нам беззаконным готовил зевес наказание. Утром одни на прекрасное море опять кораблями, Взяв и добычу, и дев глубоко опоясанных, вышли. Но половина другая Ахеин осталась на бреге, вместе с царем Агамемноном, пастырем многих народов. Дали мы ход кораблям, И они по волнам побежали быстро, Под ними углаживал Бог многоводное море. Скоро пришед в тени доз, Принесли мы там жертву бессмертным, Дать нам отчизну, моля их, Но дих непреклонный Еще нам медлил дозволить возврат. Он вторичной враждой возмутил нас, Часть за царем Одиссеем, подателем мудрых советов, в многовесельных, пустя с кораблях, устремилась в обратный путь, чтоб отриду царю Агамемнону вновь покориться. Я же поспешно со всеми подвластными мне кораблями поплыл вперед, угадав, что готовил нам бедствие демон. Поплыл со всеми своими и сын бедоносный Тидея. Позже отправился в путь Менилай Златовласый. В Лесбосе нас он нагнал, не их, какую избрать нам дорогу. Вышель скалами обильного Хиоса путь свой на Псиру, править ее, оставляя по левую руку, и ниже Хиоса, мимо открытого воющим ветром миманта. Дия, молили мы знаменье дать, нам, и знаменье давший он повелел, чтоб, разрезавши море, по самой середине, шли мы к Евбее для скорого близкой беды избежания. Ветер попутный свистя зашумел, и рыба обильный путь, совершая легко, корабли до Гереста достигли к ночи. От многих быков возложили мы тучные бедра Там на алтарь Посейдона, измерив великое море. День совершился четвертый, когда, добежав до Аргоса, Все корабли Диомеда, коней обуздателя, стали в пристани. Прямо тем временем в Пилос я плыл, И ни разу ветер попутный в начале нам посланный Дием не стихнул. Так возвратился я, сын мой, — Без всяких вестей, И до ныне сведоть еще я не мог, кто погиб и захеен, кто спас. Что ж от других мы узнали, живя под домашнюю кровлей, То вам как следует я расскажу, ничего не скрывая. Слышали мы, что с молодым Ахилесом великого сыном Все мирмидоны его копьеносцы домой возвратились. Жив, говорят, Филактет, сын Пианов возлюбленный, Здраво и Доменей, никого из сопутников, с ним избежавших вместе войны, не утративши на море, крито достигнул. К вам же, конечно, и в дальнюю землю дошел об Атриде слух, как домой возвратился он, как умерщвлен был эгистом, как и эгист, наконец, по заслуге, приял воздаяние. Счастье, когда у погибшего мужа останется бодрый сын, чтоб отмстить, как Орест, поразивший Эгиста, которым был умерщвлен злоковарно его многославный родитель. Так и тебе, мой возлюбленный друг, столь прекрасно созревший, должно быть твердым, чтоб имя твое и потомки хвалили. Выслушав Нестора, так отвечал телемах благородный. Сын Нелеев, он Нестор, великая слава Ахеен, Правда, отмстил он и страшно отмстил. И ему от народов честь повсеместная будет, и будет хвала от потомства. О, когда по меня одарили такой уже силой боги! Чтоб так же и я мог отмстить женихам, Наносящим столько обид мне, Коварно погибель мою замышляя, Но благодати великой такой не спаслать Не хотели боги ни мне, ни отцу, И удел мой отныне терпений. Так телемаху ответствовал Нестор, Герой Гиринейской, «Сам ты, мой милый, О том мне своими словами напомнил. Слышали мы, что твою благородную мать, притесняя в доме твоем, женихи беззаконного делают много. Знать бы желал я, ты сам ли то волю сносишь? Народ ли вашей земли ненавидит тебя по внушению Бога? Мы же не ведаем. Может случиться легко, что и сам он их, возвратясь, погубит, один ли, созвав ли Ахеен? О, когда б возлюбить светлоокая дева Паллада так же могла и тебя, как она Одиссея любила, в крае Троянском, где много мы бед претерпели ахейцы? Нет... Никогда не бывали столь боги в любви, откровенны, сколь откровенна была с Одиссеем Паллада Афина. Если бы ею с такой же любовью и ты был присвоен, самая память о браке во многих из них бы пропала. Нестору так отвечал рассудительный сын Одиссеев. «Старец, несбыточно, думаю, слово твое, о великом ты говоришь». И ужасно мне слушать тебя. Не случится то никогда ни по просьбе моей, ни по воле бессмертных. Дочь светлоокая Зевса Афина ему отвечала. Странное слово из уст у тебя, телемах, излетело. Богу легко защитить нас и издали, если захочет я ж согласился б скорее и бедствие встретить чтоб только сладостный день возвращения увидеть чем бедствий избегнув в дом возвратиться чтоб пасть пред своим очагом как великий пал Агамемнон, предательством хитрой жены и эгиста но и богам невозможно От общего смертного часа милого им человека избавить, когда он уж предан, в руки навеку, усыпляющие смерти судьбиною будет. Так отвечал рассудительный сын Одиссеев, богини. «Ментор, не станем о том говорить мы, хотя и крушит нам сердце оно. Уж его возвращения мы не увидим». Черную участь и смерть для него приготовили боги. Я же теперь о ином, вопрошая, хочу обратиться к Нестру. Правдой и мудростью всех он людей превосходит. Был, говорят, он царем, повелителем трех поколений, образом светлым своим он бессмертному богу подобен. Сын Нелеев, скажи, ничего от меня не скрывая, Как умерщвлен был Атрит Аганемнан, пространно державный, где Минилай находился, какое губящее средство хитрый эгист забрел, чтоб удобнее сладить сильнейшим, или не достигнув Аргоса, Еще меж чужими людьми он был, и врага своего тем отважил на злое убийство.